Глава 3. Свидетельство Ромена Ролана касается отношений между Гёте, Бетховеном и Беттине. Романист подробно излагает их в своём сочинении "Гёте и Бетховен", изданном в Париже в 1930 году. Хотя он тонко оттеняет свою точку зрения, однако совсем не утаивает, что наибольшую симпатию питает к Беттине. Он толкует события примерно так же, как и Анна он не отказывает Гёте в величии, но его удручает политическая и эстетическая осторожность, столь мало приличествующая гением. А Христианна? Ах, о ней лучше не говорить, это духовное ничтожество. Эта точка зрения выражена, повторяю ещё раз, с тонкостью и чувством меры. Эпигоны всегда радикальнее, чем их вдохновители. Читаю, например, весьма обстоятельную французскую биографию Бетховена, изданную в 60-е годы. Там уже прямо говорится о трусости Гёты, о его сервилизме, о его старческом страхе перед всем новым в литературе и эстетике и так далее. Бетховен же напротив наделена, цитата, прозорливостью и даром ясновидения, которые придают ей чуть ли не масштабы гения. Конец цитаты а христиана, как всегда, ничто иное, как жалкая, объемистая супруга. Глава 4. Рильки и Ролан пусть и принимают в сторону Беттины, говорят о Гёте с почтением. В эссе «Тропинки и дороги поэзии» Поле Люар, подлинный Сен-Жюст любви поэзии, он написал его, да будем к нему справедливы, в худшую пору своего поэтического пути — В 1949 году, когда был восторженным приверженцем Сталина, находит слова много жёстче. Цитата. Гюте в своём дневнике упоминает о своей первой встрече с Беттиной Брентано лишь такими словами: "Мамзель Брентано, признанный поэт, автор Вертера, предпочитал спокойствие домашнего очага ничтовым безумством страсти". Delig actif de la passion. Et ni quelque fantaisie, ni quelque talent Bettine ne смогли бы нарушить его олимпийский сон. Если бы Гёте отдался любви, возможно, его пение опустилось бы на землю, но мы любили бы его не менее. Ибо в таких обстоятельствах он, вероятно, не решился бы на роль придворного и не заразил бы свой народ убеждённостью, что несправедливость предпочтительнее беспорядка конец цитаты. Глава пятая. Это любящее было ему поручено, написал Рильке. Мы можем спросить, что означает эта пассивная грамматическая форма? Иными словами, кто ему её поручил? Подобный же вопрос приходит на ум, когда мы читаем в письме Беттина, отправленном Гёте 15 июня 1807 года, такую фразу: цитаты. Я не должна страшиться этого чувства, потому что это не я заронила его в моё сердце. Конец цитаты. Кто же заронил ей его в сердце? Гёте этого ведьтина явно не имел в виду. Тот, кто заронил его ей в сердце, был не кто выше еёй, выше Гёте. Если не Бог, то, по крайней мере, один из ангелов, о которых и говорил В процитированном отрывке Рильке: В этом месте нам следует заступиться за Гёты. Если некто, Бог или ангел, заронил чувство в Беттины сердце, то и естественно Беттина будет послушна этому чувству. Это чувство в её сердце это её чувство. Но Гёты, видимо, никто никакого чувства в сердце не заронил. Беттина была ему поручена Поручено как обязанность. Ауфалект. Так может ли Рильке упрекать Гёте, что он противился обязанностям, которые были ему поручены против его воли и, так сказать, без всякого предупреждения? Почему он должен был пасть на колени и писать обеими руками то, что ему диктовал голос, нисходящий с высот? Очевидно, никакого рационального ответа на этот вопрос нам не найти, и потому придется прибегнуть к сравнению. Но, конечно, мы не можем сказать, что мы не можем сказать, Представим Симона, который рыбачит в водах Галилейского озера. Приходит к нему Иисус и призывает его бросить сети и последовать за ним. А Симон говорит: "Оставь меня в покое. Мне дороже мои сети и моя рыба". Такой Симон мгновенно стал бы комической фигурой в фальстафем Евангеле. Гёте в глазах Рильке стал фальстафом любви. Глава 6. Рильке, говоря о любви Беттины, считает, что она, цитата, ни в каком отклике не нуждается, она сама содержит в себе и зовы, и отклик. Она сама себя восполняет. Конец цитаты. Любовь, которую ангельский садовник зароняет в сердце человека, не нуждается ни в каком предмете, ни в каком отклике, ни в какой, как говорила Беттина, гигенлибе, ответной любви. Любимый, к примеру, Гёты, не является ни поводом, ни смыслом любви. В период своей переписки с Гёте Беттина также пишет любовные письма Арниму. В одном из них она говорит, цитата, «Истинная любовь не способна к измене. Такая любовь, не нуждающаяся в отклике, ди либо он и гиген либо, ищет любимого в каждом его перевоплощении». Конец цитаты. Если бы в сердце Беттины заронил любовь вовсе не ангельский садовник, а Гёте или Арним, в ее сердце возросла бы любовь к Гёте или Арниму, неподражаемая, незаменимая, предназначенная тому, кто ее заронил, тому, кто любима, а стало быть, любовь, не ведающая перевоплощений. Такую любовь можно было бы определить как отношение, избранное отношение между двумя людьми. Однако то, что Беттина называет «вах-либо» истинной любовью, это не любовь отношения, а любовь чувства. Огонь, зажженный небесной рукой в душе человека. Факел, в чём свете любящее, ищет любимого в каждом его перевоплощении. Такая любовь не знает измен, поскольку даже если предмет любви меняется, сама любовь остаётся всё время тем же самым пламенем, зажжённым небесной рукой. Дойдя в наших рассуждениях до этого места, мы, пожалуй, способны уже понять, почему в своей обширной переписке Бетти не задавала так мало вопросов Гёте. Боже мой, представьте только, что вам дано переписываться с Гёте, о чём бы только вы не спросили его, а в его книгах О книгах его современников, о поэзии, о прозе, о картинах, о Германии, о Европе, о науке и технике. Вы бы так наседали на него своими вопросами, что ему пришлось бы уточнить свои воззрения. Вы бы спорили с ним, пока не вынудили бы его сказать то, о чем он доселе умалчивал. Но Беттина с Гетте не обменивается взглядами. Она не дискутирует с ним даже об искусстве. За одним исключением пишет ему о музыке но это она, кто наставляет. Гёте совершенно очевидно не разделяет её взглядов. Так отчего же Беттина не расспрашивает подробно о причинах его несогласия? Если бы она умела задавать вопросы, мы в ответах Гёте обрели бы первую критику музыкального романтизма «Авон ля лето» с самого начала. Нет, ничего подобного в этой обширной переписке мы не найдём. Мы крайне мало прочтём в ней о Гёте, просто потому, что Беттина интересовалась Гёте намного меньше, чем мы полагаем. Повода мы смысла мы её любви был не Гёте, а любовь. Глава 7. Принято считать, что европейская цивилизация основана на разуме. Но столь же справедливо было бы сказать о ней, что это цивилизация чувств, сентиментов. Она создала тип человека, которого я называю человеком сентиментальным, гому сентименталис. Иудейская религия предписывает верующим закон. Этот закон стремится быть доступным разуму. Талмуд — не что иное, как постоянное разумное толкование предписаний, установленных Богом. И не требует никакого особого чувства сверхъестественного, никакого особого восторга или мистического пламени в душе критерий добра и зла объективен. Речь о том, чтобы понимать писаный закон и придерживаться его. Христианство перевернуло этот критерий головой вниз. Люби Бога и делай что хочешь, сказал блаженный Августин. Критерий добра и зла был перемещён в душу индивида и стал субъективным. Если душа того или иного человека исполнена любви, всё в порядке. Этот человек хороший, и всё, что он делает, хорошо. Беттина мыслит как блаженная Августин, когда пишет Арниму: "Я нашла прекрасную поговорку: истинная любовь всегда права, даже когда не права". А Лютер в одном письме говорит: "Настоящая любовь часто не права". Это мне кажется не таким удачным, как моя поговорка. Но в другом месте Лютер говорит: Любовь предшествует всему, и жертве и молитве. И из этого я делаю вывод, что любовь наивысшая добродетель. Любовь делает нас беспамятными, махт бевостлюс, в земном и наполняет нас небесным. А любовь таким образом избавляет нас от вины, махт уншульдих. Конец цитаты. На убеждении, что любовь избавляет нас от вины, Основывается оригинальность европейского права и его теория вины, которая принимает во внимание чувство обвиняемого. Когда вы убиваете человека хладнокровно ради денег, вам нет прощения. Если вы убиваете его за то, что он оскорбил вас, гнев ваш явится смягчающим обстоятельством, и вы получите меньшее наказание. Если же вы убьёте его из-за несчастной любви или из ревности, суд отнесётся к вам благосклонно а поль в качестве вашего адвоката и вовсе потребует приговорить убитого к высшей мере. Глава 8. Гому сентименталис может быть определен не просто как человек, испытывающий чувства, ибо на это способны мы все, но как человек, возводящий свое чувство в достоинство. А как только чувство признается достоинством, чувствовать хочет каждый — И поскольку мы все любим хвастаться своими достоинствами, то склонны выставлять на показ свои чувства. Превращение чувства в достоинства происходило в Европе уже в XII веке. Трубадуры, воспевающие свою великую страсть к любимой и недостижимой знатной даме, представлялись всем, кто их слышал, столь восхитительными и прекрасными, что каждый стремился по их примеру стать жертвой какого-нибудь необузданного движения сердца. Никто не раскрыл глубже суть Гомо Сантименталис, чем Сервантес. Дон Кихот решает любить некую даму по имени Дульсиней, не взирая на то, что почти не знает её, что нас вовсе не поражает ибо, как нам известно, когда речь идёт о вах либо истинной любви, любимый мало что значит. А в двадцать пятой главе первой книги он отправляется Санчо в пустынные горы туда, где ему хочется проявить всё величие своей страсти. Но как доказать другому, что в твоей душе бушует пламя? И как это показать существу, кроме всего прочего, ещё такому наивному и тупому, как Санчо Панса? И вот Дон Кихот на лесной тропе снимает штаны, остаётся в одной рубахе и, демонстрируя слуге необъятность своего чувства, начинает в переднем кувыркаться. В всякий раз, когда он оказывается вниз головой и вверх пятками, рубаха сползает до самых плеч, и сенчурицы зрит его болтающийся детородный орган видит маленького девственного члена рыцаря до того комично грустен до того трогателен что даже и санчес его очерствелой душой не в силах больше глядеть на этот спектакль он садится на ресинанты и быстро удаляется когда умер отец аньес пришлось составить программу похоронного обряда Она хотела, чтобы похороны прошли без прощальных речей, сопровождались лишь звуками адажио из десятой симфонии Малера, которую отец очень любил. Но эта грустно-грустная музыка, и Аниса опасалась, что на похоронах не в силах будет удержаться от слёз. И казалось невыносимым всхлипывать на глазах у всех. И потому она решила поставить пластинку с адажио в проигрыватель и прослушать её заранее. Один раз, второй, третий. Музыка напоминала ей отца, и она плакала. Но когда Дажо зазвучала в комнате в восьмой, в девятый раз, муж музыки заметно ослабела. Когда она поставила пластинку в тринадцатый раз, музыка тронула её не больше, чем если бы она слушала парагвайский национальный гимн. Благодаря этому тренингу ей удалось на похоронах не плакать. Чувство по сути своей рождается в нас вне нашей воли часто, вопреки нашей воле. Когда мы хотим чувствовать, решаем чувствовать, как решил Дон Кихот любить Дульсинею, чувство уже не чувство, а имитация чувства, его демонстрация, то, что обычно называют истерией. Поэтому гумо-сентименталис, то есть человек, который возвел чувство в достоинство, по существу то же самое, что и гумо-истерикус. Однако это вовсе не значит, что человек, имитирующий чувство, его не испытывает. Актёр, исполняющий роль старого короля Лира, чувствует на сцене перед всеми зрителями истинную печаль покинутого, преданного человека. Но эта грусть испаряется в ту секунду, когда спектакль кончается. И потому гому сантименталист восхищающийся нас великими чувствами Тот же следом способен ошеломить нас непостижимым безразличием. Глава 9. Дон Кихот был девственником. Бетина впервые почувствовала мужскую руку на своей груди в 25 лет, когда осталась наедине с Гётой в гостиничном номере курорта Теплицы. Гёта познал физическую любовь, если верить его биографам, лишь в своей поездке по Италии, когда ему было под 40. Вскоре по возвращении в Веймар он встретил 23-летнюю девушку-работницу и сделал ее своей первой постоянной любовницей. Это была христиана Вульпиус, ставшая после многих лет сожительства в 1806 году его законной женой и в памятном 1816 сбросившая наземь очки Беттины. Она была беззаветно предана своему мужу, Он говорит, что она защищала его собственным телом, когда ему угрожали пьяные солдаты наполеоновской армии. И по всей видимости, была превосходной любовницей, как о том свидетельствуют слова Гёте, назвавшего её "mein Bettschatz", что можно перевести как "сокровище моей постели". Тем не менее, христианна оказывается в гётевской географии вне любви. XIX век, да и знаешь, который всё ещё находится в плену у века предшествующего, отказался впустить христиану в галерею Любови Гёте, наряду с Фредерикой, Шарлоттой, послужившей прообразом Лотты в Вертере, Лилия Беттина или Уллерики. Вы, возможно, скажете, что это потому, что она была его супругой, а мы привыкли автоматически считать супружеский союз чем-то непоэтичным. Думаю, однако, что подлинная причина гораздо глубже — публика отказывалась видеть в крестьяне любовь Гёты просто потому, что Гёты с ней спал. Ибо сокровище любви и сокровище постели суть две вещи, которые исключали друг друга. Если писатели XIX века охотно завершали романы свадьбой, то это не потому, что они хотели защитить историю любви от супружеской скуки. Нет, они хотели защитить её от совокупления Все прославленные европейские истории любви протекают во в некоей итальянном пространстве. История принцессы Клевской, Полли и Вергинии, история Доменико, героя романа Формантена, всю свою жизнь любившего одну единственную женщину, с которой ни разу не целовался. И, разумеется, история Вертера, история Гамсуновой Виктории, история Пьера и Люс, персонажи романа Ролана, над которыми в своё время плакали читательницы всей Европы. В романе «Идиот» Достоевский заставил Настасью Филипповну спать с первым встречным купцом, но когда речь зашла о подлинной страсти, то есть когда Настасья оказалась между князем Мышкиным и Рогожиным, их половые органы растворились в трех больших сердцах, как сахар в трех чашках чая. Любовь Анны Карениной и Вронского кончилась с их первым сексуальным актом, а потом она уже стала ничем иным, как собственным распадом, и мы даже не знаем почему. То ли они так у Бога любили друг друга, то ли напротив, любили друг друга так у поительно, что цитата "мощное наслаждение" внушала им чувство вины. Но каким бы ни был наш ответ, мы всегда придём к одному и тому же заключению. Другой великой любви, кроме докайтальной, не было и быть не могло. Однако это вовсе не означает, что в некой тальной любовь была невинной, ангельской и детской, чистой. Напротив, она содержала в себе все муки ада, какие можно представить себе на этом свете. Анастасия Филипповна без опаски переспала со многими пошлыми богатеями, но с той минуты, как она встретила князя Мышкина и Рогожина, чьи половые органы, как я сказал, растворились в большом самоваре чувства, она вступила в зону катастрофы и умерла. Кстати, напомню вам великолепную сцену из «Доминика Фромантена» оба влюблённых, годами мечтавшие друг о друге и ни разу не коснувшиеся друг друга, выехали верхом на прогулку, и нежная, тонкая, сдержанная Мадлен вдруг с неожиданной жестокостью погнала лошадь бешеным галопом, поскольку знала, Доминик, скачущий рядом, плохой наездник и может разбиться. В некоитальная любовь, Котёл на огне прикрытый крышкой, под которой чувство, доведённое до кипения, превращается в страсть, так что крышка подпрыгивает и как безумная пляшет на нём. Европейское понятие любви уходит корнями во вьёйкой итальянскую почву. XX век, который бахвалится раскрепощением нравов и с радостью высмеивает романтические чувства, не в состоянии наполнить понятие любви каким-то новым содержанием. В этом, одно из его крушений. Так что молодой европеец, произносящий про себя это великое слово, возвращается на крыльях восторга, хочет он или не хочет, как раз туда, где томился в своей любви к Лотти Вертер, и где чуть было не упал с лошади Деменник. Глава 10. Примечательно, что Рильке восторгался Беттиной, так же, как восторгался Россией, в которой определенное время усматривал свою духовную родину. Ибо Россия, пахэксэлёнс, страна христианского сентиментализма. Она была защищена как от рационализма средневековой и схоластической философии, так и от ренессанса. Новая эпоха, основанная на картезианском мышлении, пришла туда со столетним или двухсотлетним опозданием стал быть гумо-сентименталис не нашёл там достаточного противовеса и стал своей собственной гиперболой обыкновенно носящей название славянская душа Россия и Франция два полюса Европы которые будут вечно притягивать друг друга Франция старая усталая страна где от чувств остались лишь формы француз пишет вам в конце письма С благоговетьем, дорогой господин, принять уверение в моём самом особом расположении. Когда я впервые получил такое письмо, подписанное секретаршей издательства Галлемарья, жильцов в Праге, я прыгнул чуть ли не до потолка от радости. В Париже есть женщина, которая любит меня. Ей удалось в конце официального письма поместить любовное признание. Она не только расположена ко мне, но и красноречиво подчёркивает, что питает ко мне особое расположение ни одна чешка не сказала мне в жизни ничего подобного только многими годами позже в париже мне объяснили что существует целый семантический веер заключительных формул письма благодаря им француз может с точностью аптекаря отвешивать тончайшие степени чувств в которые даже не испытывая их хочет выказать адресату среди них особое расположение выражает низшую степень официальной вежливости, граничащей чуть ли не с пренебрежением. «О, Франция! Ты страна формы, равно как Россия страна чувства!» Поскольку француз вечно не удовлетворен от того, что не чувствует в груди горящего пламени, Он с завистью и ностальгией взирает на страну Достоевского, где мужчины, подставляя мужчинам для поцелуя выпеченные губы, готовы зарезать того, кто откажется их поцеловать. Впрочем, даже если они и зарежут его, их надо тотчас простить, поскольку их рукой водила уязвленная любовь, а она, как поведала нам Беттина, освобождает людей от вины. Русские сентиментальные убийцы найдут в Париже по меньшей мере 120 адвокатов, жаждущих отправиться в Москву специальным поездом, дабы его защищать. К этому их принудит не сострадание, чувство слишком экзотическое и редко практикуемое в их стране, но абстрактные принципы, являющиеся их единственной страстью. Русский убийца, не имеющий о том понятия, по освобождении помчится к своему французскому защитнику, чтобы обнять его и поцеловать в губы. Француз испуганно попятится, русский и оскорбится, всадит ему нож под рёбра, и вся история повторится, как та самая песенка о собаке куске мяса. Глава 11. Ах эти русские. Когда я жил ещё в Праге, там ходил анекдот о русской душе. Чех с ошеломляющей быстротой исоблазняет русскую женщину. После совокупления русская говорит ему с бесконечным презрением: "Моим телом ты овладел, но душой моей не владеешь никогда". Прекрасный анекдот. Беттина написала Гёте 52 письма. Слово душа встречается в них 50 раз. Слово сердце 119 раз. Лишь изредка слово «сердце» мыслится в буквальном анатомическом значении. У меня околотилось сердце. Чаще оно использовано как синегдоха, означающая «грудь». Я хотел бы прижать тебя к моему сердцу. Но в подавляющем большинстве случаев означает то же, что слово «душа». Чувствующее «я». Я мыслю, следовательно, я существую. Фраза интеллектуала, которая пренебрегает зубной болью. Я чувствую, следовательно, я существую. Правда, более обобщенная по силе и касающаяся всего живого. Мое «я» не отличается существенно от вашего «я» тем, что оно думает. Людей много, мыслей мало. Все мы думаем приблизительно одно и то же, и друг другу передаем мысли, обмениваемся ими, берем взаймы, крадем. Однако, когда кто-то наступил мне на ногу, боль чувствую я один — Основой «я» является немышление, а страдание, самое элементарное из всех чувств. В страдании даже кошка не может сомневаться в своем незаменимом «я». В сильном страдании мир исчезает, и каждый из нас лишь сам наедине с собой. Страдание — это великая школа эгоцентризма. — А очень вы меня презираете теперь, как вы думаете? — спрашивает и полит князя Мышкина. За что? За то, что вы больше нас страдали и страдаете? Нет, это за то, что недостоин своего страдания. Я недостоин своего страдания. Великая фраза. Из неё вытекает, что страдание является не только основой я, его единственным бесспорным онтологическим доказательством, но что из всех чувств оно является тем, что более всего достойно уважения достоинством всех достоинств. Поэтому Мышкин восхищается всеми женщинами, которые страдают. Впервые увидев фотографию Настасьи Филипповны, он скажет: "Лицо весёлое, а она ведь ужасно страдала". Эти слова определили сразу же с самого начала, ещё до того, как мы могли заметить Настасью Филипповну на сцене романа, что она возвышается над всеми остальными. "Я ничто, а вы страдали". Скажи, точаровыный Мышкин в 15-й главе первой части из этого мгновения он погиб. Я сказал, что Мышкин восхищался всеми женщинами, которые страдают, но я мог бы и перевернуть своё утверждение. Как только какая-нибудь женщина начинала ему нравиться, он представлял себе, как она страдает. Это было, впрочем, вдающееся ему туда обольщение. Жаль, что Мышкин так мало сумел извлечь из неё пользы. Ибо сказать какой-нибудь женщине: вы очень страдали, это всё равно что обратиться к её душе, погладить её, поднять ввысь. Любая женщина в такую минуту готова сказать нам: хотя телом моим ты ещё не владеешь, но моя душа уже принадлежит тебе. Под взглядом Мышкина душа растёт и растёт, она похожа на огромный гриб высотой в пятиэтажный дом. Оно похоже на воздушный шар, который с экипажем воздухоплавателей вот-вот взмоет к небу. Это явление я называю гипертрофией души.